539. Ноябрь 27. -е. Семигранник Владык являет собой величайшую мощь на планете. Также и путники Великого Пути, объединенные лучами Владыки, представляют собой немалую силу. Сила каждого из них в отдельности состоит из его индивидуальных достижений или накоплений. Духа. Само слово «накопление» указывает на то, что сила накапливается, но не приобретается сразу. Накапливается в процессе долгих, многовековых усилий. Гора состоит из песчинок, или более точно из молекул тех минералов, которые входят в ее состав. Так и сила духа образуется из суммы отдельных, даже маломалейших усилий, откладывающих кристаллы огненных достижений в чаше собирателя нетленных накоплений. Каждые самые малые усилия и достижение накапливает мощь. Можно горстями наносить целую гору, хотя и незаметно малая песчинка. И в любых обстоятельствах жизни, в любом состоянии или настроении можно всегда сделать или делать что-то такое, что является вкладом в чашу, хоть это хоть маломалейшие крупицы огненного сокровища. Можно постепенно, упорно, последовательно овладевать телом и приобретать контроль над его функциями, которые обычно не подчинены воле. Следует отметить, насколько беспомощны люди в случае даже небольших заболеваний, в то время как некоторые довольно легко излечиваются силами собственного организма. Но опыт наслаивается медленно, и велико расхождение между человеком, который это делает, и тем, кто не делает, столь велико, что не почти невозможно помочь, то есть заставить его вылечиться самостоятельно. Точно так же. Во всех прочих областях достижения Духа требуется опыт и практика. Но жить все же надо, какова бы ни была жизнь, то есть как бы трудна она ни была, а жизнь значит идти. Идти вперед — значит накапливать сокровища чаши, значит пользоваться каждой возможностью его приумножить. Говорю о путниках Великого Пути, то есть о тех, кто осознал смысл и значение жизни. Из песчинок складывается целая гора — Из маломалейших достижений Духа в течение тысячелетий складывается его монолит. Монолит Духа. В делании неутомимся. Великое делание не имеет конца.